— Вы спасете и Гарольда тоже? — спросила Амелия, когда Джерик подсаживал ее мужа на борт. — А как же иначе? Вы ведь тревожитесь за него. Он весело улыбнулся, в то время как над головами проревел обжигающий малиновый сгусток чистой энергии. — Кроме того, я хочу поподробнее узнать о разводе, который он планирует. Я понял, что это та самая церемония, которая должна произойти прежде, чем мы сможем пожениться. Она не ответила на это, но встала рядом с ним на подножки. Куда мы летим, мистер Карнелиант? Локомотив запыхтел, направляясь вверх. Я полон дыма, запил он. Я покрыт копотью и чихаю углем. Мистер Ундервуд схватился за перила и уставился вниз на руины, оставшиеся на месте дворца. Его колени затряслись. Это старая железнодорожная песня из вашего времени, объяснил Джеррик. Вы не мечтали о профессии кочегара. Он предложил мистеру Андервуду платиновую лопату. Мистер Андервуд без слов принял лопату и механически начал подкидывать уголь в топку. Мистер Карнелл, куда же мы всё-таки летим? В безопасное место, дорогая Мелия, уверяю вас. Глава 15, в которой джеррик Карнелиан и миссис Андервуд находят убежище, а мистер Андервуд нового друга. Это и есть наш город. Как вы его находите? Невероятно. Но я и представить себе не могла, насколько они отличаются от наших городов. Неужели это необъятное пространство город? Мистер Андервуд стоял недалеко на другой стороне небольшой площади, Он с детским восхищением наблюдал, как зелёные и световые шары, размером примерно с теннисный мяч, прыгали словно солнечные зайчики по его вытянутым рукам. Позади него энергетическая радуга пробегала от одной башни к другой в тяжёлом дыхании чёрно-пурпурного и тёмно-зелёного воздуха с малиновыми прожилками. Ливень бронзовых искр осыпал наших путешественников, всюду слышалась песня металла. Город что-то сонно на шёпотал. Даже узкие ручейки ртути, пересекающие землю у их ног, казались вялыми и безжизненными. Город защищает себя, объяснил Джеррик. Я не раз уже видел это. Никакое оружие не может действовать внутри города. Никакое оружие не может нанести ему вред извне. потому что в его распоряжении всегда больше энергии, чем может обрушиться на него. Это часть его первоначального назначения. Он больше похож на завод, чем на город, пробормотала Амели. Скорее на музей. Это заложено в его природе. На планете осталось несколько таких городов, они предназначены хранить в своей памяти все накопленные знания. Эти испарения, они не ядовиты, для человека нет. Она кивнула для приличия, что поверила, но продолжала сохранять осторожность, когда он повёл их с площадки через аркаду бледно-жёлтых и розовато-голубых папоротников, немного напоминающие те, что они видели в полязое. Странный сероватый свет падал через папоротники, искажая их тени. Мистер Андервуд шёл на некотором расстоянии сзади них, тихо напевая. Мы должны подумать, прошептала она, как спасти Грольда. Спасти от чего? От его безумия? В городе он производит впечатление счастливый человек. Ну, конечно, он верит, что находится в ладу, как когда-то думала я. Инспектор Спрингер не должен был трогать его. Я сомневаюсь, что инспектор сам в здравом рассудке. Вы правы, мистер Карнелл. Все это смахивает на политическую панику. Стало известно, что некоторые влиятельные члены кабинета проявляют нездоровый интерес к масонству и спиритизму. Ходят слухи, что даже сам принц Уэльский Она продолжала в том же духе полностью озадачив его. Её информация, как он понял, была извлечена из листа бумаги, который миссис Андервуд как-то раз приобрела. Аркада уступила место оврагу между двумя высокими одинаковыми зданиями, стены которых были покрыты химическими пятнами и пульсирующими полубиологическими наростами. Что-то шарообразное и сверкающее скрылось, лишь только они приблизились.